«Они считают, что вы самым настоящим образом перекормили и разбаловали их детеныша, так что теперь он, общество человека, предпочитает уходу своих соплеменников». Какстон неожиданно грохнул кулаком по столу. «Вы не должны ему спускать все с рук!» — воскликнул он побагровев. «Уаринг не всегда отвечает за свои слова!» «Какстон!» — резко оборвал его монитор. «Факты, которыми я располагаю, доказывают, что Омара не заслуживает ни малейшего порицания как в момент несчастного случая, так и позднее, при уходе за малышом. Однако я хотел бы продолжить разговор с ним. Полагаю, вы окажете мне любезность, оставив нас одних». Как Стэнпулей выскочил из кабинета. Уоринг, помешков, последовал за ним. У двери оператор задержался, отпустил в адрес Омары крепкое словцо, потом вдруг ухмыльнулся и вышел. Монитор вздохнул. «Омара», — сурово сказал он, — «вы опять остались без работы. Я стараюсь не лезть с непрошенными советами, но мне всё-таки хотелось бы вам кое о чём напомнить». Через несколько недель начнёт пребывать лечебный технический персонал госпиталя, куда войдут представители едва ли не всех обитателей галактики. Моя обязанность – устроить их и не дать возникнуть трением, чтобы со временем все могли как следует сработаться. Подобных прецедентов ещё не было, и когда моё руководство посылало меня сюда, мне было сказано, что для такой работы понадобится хороший прирождённый психолог, обладающий достаточной долей здравого смысла, и не боящийся обоснованного риска. Думаю, не стоит пояснять, что два таких психолога лучше, чем один». Омара слушал внимательно, но всё ещё думал об ухмылке Уоринга. Он знал, что и малыш и Уоринг отныне пойдут на поправку, и, испытывая от этого немалое удовольствие, не мог ни в чём никому отказать. Но монитор, видно, не понял причины его рассеянности. Черт побери, я же предлагаю вам работу. Разве вы не видите, что она прямо-таки создана для вас? Дружище, это госпиталь, а вы только что вылечили вашего первого пациента.